Глава шестнадцатая. «Итак, что скажешь, миргородский Рауль Ринга кинул на меня косой взгляд, и я сделал вид, что задумался, хотя мой ответ уже был готов. Однако торопиться с ним не следовало, и я решил немного потянуть время. Если коротко, то лейтенант Ринга пригласил меня на базу для серьезного разговора, и я прибыл. Само собой, я был не один, а с товарищами, которые занялись своими делами. Фредерик Ольсен регистрировал компанию с незатейливым названием «Первая горнорудная компания Аякса». Ахмед Белецкий делал закупки для дикарей из рода Кавер. Хакаранда находился на узле гиперсвязи. Видимо, очередную гиперграмму родне посылал. А Валеев и Пабло Бриант переоформляли на сержанта ферму. «И пока они были заняты, я беседовал с Ринго, который сделал мне весьма заманчивое предложение, отказаться от его было нельзя». Начиналось все вполне невинно. Офицер похвалил меня, а также, показывая свою осведомленность, вскользь упомянул о моих контактах с аборигенами и успехах в комплектовании группы. Затем он сказал, что никто не ожидал моего резкого подъема и сообщил, что вот уже месяц присматривает за мной. Что с того? Да ничего. Просто лейтенант смог понять, что меня интересуют КП 79-го корпуса и Объект x После чего он в лоб спросил, откуда мне про него известно, и я ответил предельно честно, мол, есть древний планшет в нем старая тактическая карта. Лейтенанта подобный ответ удовлетворил, и он предложил мне поработать неофициально. То есть внешне все по-старому. Группа миргородского выходит в свободный поиск, который не будет обозначен в отчетах. После чего, если мы находим какую-то мелочевку, танки, орудия, металлолом или стрелковое вооружение, то рейд отмечается. А если будет обнаружено нечто ценное – электроника, станки, обучающие гипноблоки или искусственные интеллекты – то расчет идет по-черному. Не 10% от общей цены, а 25%. Ну и, конечно же, дальше базы информация о таком рейде не проходит. В общем-то, чего-то подобного я и Артега ожидали. Видимо, контрабандисты при погонах постоянно расширяются и увеличивают свои нелегальные доходы. А поскольку мне все равно, кто будет платить за хабар, тем более, что оплата выше, то следовало ответить «да». «Я согласен», — с моей стороны короткий кивок. Лейтенант улыбнулся. «Сразу видно, что ты не глупый человек». «Это да», — подумал я, глядя на довольного офицера. «В моем положении выбор невелик. Согласился — живи дальше, а отказался — тупо пристрелят, чтобы лишнего не болтал, ведь свидетели никому не нужны». На улыбку офицера я ответил улыбкой и сказал. «Ну, я ведь не единственный, кому вы подобное предложение сделали. Маэстро, на которого я равняюсь, тоже, насколько я понимаю, с вами дружит». «Все так. Маэстро, как и некоторые наиболее результативные поисковики, в теме». ринга заглянул в свой планшет, снова посмотрел на меня и поинтересовался. «Когда ты собираешься в новый рейд?» «Через пару месяцев, как только сезон дождей закончится». Хорошо. А куда пойдешь? Наверное, к командному пункту 79-го? Да. И зачем? Как это зачем? Разумеется, ради добычи. Не хочется на мелочи размениваться. Если брать объект, то серьезный, чтобы сразу реальные деньги взять. Зря. Не прорвешься. На этом направлении уже многие зубы обломали. Про этот объект известно давно. Сам понимаешь, у нас на базе древние карты тоже имеются. Поэтому мой тебе совет. Выбери то, что ты сможешь взять без урона и серьезных растрат. А поподробней про то, что многие группы на этом объекте зубы обломали, можно? Это своего приятеля маэстра спрашивай. Он про него много знает, потому что пытался к нему пробиться. А если кратко, то за последние три года к КП-79 -го было девять рейдов. 5 с самой базы, спецназ ходил. Один раз «Маэстро» пробовал, и три раза поисковые группы полевых командантов выдвигались. Ни одна экспедиция не смогла подойти к КП и объекту «Х» ближе, чем на 15 километров. По этой причине, дабы не нести серьезных потерь, мы никого туда не направляем. А в чем причина, что группы не смогли пробиться? Там и ИИ рабочий, и он весьма не глуп. Объект прикрывается боевыми дронами, беспилотниками, минными полями и артсистемами. И у него есть автоматические танки. Так что ты не прорвешься, даже со своим инженерным танком и роботом. Здесь не просто группа нужна, а маленькая армия с бронетехникой, тяжелой артиллерией и поддержкой орбитальной группировки. А иначе никак. Вот через годик, когда наша бригада зачистят окрестности вокруг объекта, это будет вполне реально. А пока только одни растраты и потери. Понятно. Однако я все же попробую к объекту прогуляться. Хотя бы разведку проведу». «Что же, поступай, как знаешь, только я тебя предупредил». Офицер поморщился и добавил. «Главное, про наш негласный уговор не болтай. Ни к чему это». «Как скажете, сеньор-лейтенант?» «Кстати, можно вопрос задать?» «Спрашивай». «Сеньор-лейтенант, а почему работа поисковых групп так плохо организована?» «Что ты под этим подразумеваешь?» например у большинства поисковиков нет старых карт группы действуют разрозненно и их рейды практически никак не координируются все это сказывается на работе и я не понимаю почему вы не предпринимаете никаких шагов по улучшению организации ха, -ха! ринга рассмеялся а потом все же ответил миргородский вопрос у тебя правильный а теперь взгляни на происходящее с моей стороны у нас в отделе не считая рядовых операторов Всего семь человек и двое в отпуске. Остается пятеро. А вокруг базы только вольных поисковиков полторы тысячи. Мы не можем разорваться, поэтому делаем только то, что необходимо, и при этом про себя не забываем. Уяснил? Да. Тогда свободен. Давая понять, что аудиенция окончена, ринга уткнулся в планшет, и я подумал, что лейтенант ничего не знает об имеющемся у меня спецкоде покойного Барса, который может помочь группе проникнуть на объект. Вот и реагирует на предстоящий рейд так скептически. После чего встал, покинул его кабинет и вышел из совмещенного с космопортом здания колониальной администрации. Несмотря на мерзкую сырую погоду, база Дуранга продолжала жить своей привычной жизнью. Куда-то спешили солдаты, а по дорогам проезжали броневики, легковые автомобили и грузовики. Ничего странного. Вот только рядом околачивался рослый светловолосый штаб-сержант с нашивками спецназовца, и он сразу же привлек мое внимание. Все вокруг в делах, а он стоит и косится на меня, словно я ему денег должен. «Может, это человек Артеги или Ринга, который присматривает за мной?» — мелькнула мысль. «Нет, вряд ли. Лейтенантам это ни к чему, особенно Артеги, с которым я пообщаюсь позже». Тогда, возможно, вояка обознался и принял меня за кого-то другого? Тоже нет. Ладно, буду держать его в поле зрения. Отстанет? Хорошо. А нет, значит, не просто так рядом крутится. Эх, жаль, все оружие на въезде осталось, мало ли что. Хотя на самой базе с огнестрелами только те, кто на службе, а подозрительный боец рядом со мной, как и я, не вооружен. Впрочем, штаб-сержант заметил, что я на него смотрю. После чего он отвернулся, скрылся за пеленой дождя, и я про него забыл. Куда идти дальше, я знал. Разумеется, в отделение Национального корпоративного банка, которое находилось совсем рядом, и я, натянув на голову капюшон, легкой трусцой пересек дорогу и небольшую площадь, а затем вновь оказался под крышей. В банке меня встретили душевно, и понятно почему. Только вошел, как мою физиономию пробили через общую базу данных, и на коммуникатор дежурного клерка поступило сообщение о состоянии моего личного счета. Очередей не было, и все прошло быстро. Я открыл накопительный счет, мой резерв и неприкосновенный запас на черный день, перевел на него 50 тысяч и получил банковскую карту, а затем разменял еще 50 тысяч виртуальных монет на пластиковые банкноты номиналом по 100, 200 и 500 реалов которые находились в удобном портмоне из натуральной кожи. После посещения банка я собирался сразу же направиться в магазин и помочь Белецкому в закупке товаров, которые на базе немного дешевле, чем в городе. Однако одновременно со мной из здания выходила девушка, не старше 19-20 лет, черноволосая, высокая и стройная, красавица, настоящая прекрасная латино, словно с картинки. Но что привлекло мое внимание в первый момент, это ее грудь третьего размера. Просто шикарная. А только потом я посмотрел на лицо. Откуда она здесь и чем занимается, я не знал. Все мысли улетучились. Захотелось познакомиться с девушкой и поговорить. Видать, гормоны заиграли. И я, решив, что комрады спокойно обойдутся без меня, пошел за ней. Черноволосая незнакомка в ладно облегающем ее тело новеньком и дорогом туристическом комбинезоне легкой походкой выскочила под ливень, а затем оглянулась. Наверное, она кого-то ожидала и замерла на месте. Потом девушка сделала шаг назад, словно хотела вернуться под крышу, и поскользнулась. Но я оказался рядом и подхватил ее под локоток. Поворот головы, снизу вверх она посмотрела на меня карими глазами, И в них было недоумение. Ну а я действовал по наитию, кивнул в сторону местного ресторанчика с непонятным названием эльваху рядом с банком, чья неоновая вывеска бросалась в глаза, и предложил «Давай спрячемся от дождя». В глазах красавицы калейдоскоп самых разных чувств. Недоумение сменилось гневом, потом он улетучился, появились смешинки, и она спросила «Ты поисковик?» «Да». «Вольный?» «Точно так?» Девушка еще раз осмотрелась. Словно на заказ, рядом ни одной машины. Солдат нет, и она кивнула. «Что же, ведите меня, кабальеро!» В ресторанчике было уютно. Пахло какими-то специями и пивом. Посетителей всего три человека. Парочка солдат и один вольняшка. Кажется, из группы Роберта Анкура. Плюс худощавый официант и хозяин. Полный мужик с роскошными черными усами и крючковатым носом, который, лишь только мы присели за столик, выбежал в зал, подскочил к нам и спросил «Что закажете?». При этом он как-то странно, с почтением посмотрел на девушку, и я это засек. Однако отступать не в моих правилах, будь незнакомка хоть родственницей самого начальника базы генерала Веласкеса. Поэтому я был спокоен и сказал хозяину «Кофе, черный, натуральный». Два. И пирожные. Заказ делал я, но хозяин ждал подтверждения от девушки. И только когда она благосклонно кивнула, он отправился выполнять заказ. Что же касается меня, то я подумал, что незнакомку он знает. И представился. Виктор Миргородский. Вольный бродяга. Короткая пауза, и девушка назвала свое имя. карман Фамилия озвучена не была. Пусть. Я был не в претензии и сказал. «Тебе идет это имя?» «А мы уже на «ты»?» По ее губам скользнула улыбка. «Не вижу препятствий, но если вы, прекрасная Кармен, желаете, то можно разговаривать, словно нам с вами сто лет на двоих». «Нет уж, можно обойтись без этого». Она смотрела на меня, ждала каких-то слов или банальных вопросов, как ты здесь оказалась, чем занимаешься, кто родители и так далее. Но я рассудил, что это только отпугивает девушек и молчал. Я поймал ее взгляд, глядел в глаза красавицы, в которых можно было утонуть, не отворачивался и ждал ее хода. Ждал и дождался, ибо спустя полминуты карман опустив взгляд, сама спросила меня. «Ну и каково это быть поисковиком?» «Для кого как?» — я пожал плечами. «Для некоторых романтика, для других ссылка, для третьих сущий ад, а для меня работа». «Значит, ты профессионал?» — легкая недоверчивая ухмылка. «В какой-то мере, да, профессионал», — к его на ее навороченный коммуникатор светло-зеленого цвета, который наверняка был подключен к местной информационной сети. «Там обо мне много чего узнать можно, заодно и рейтинг посмотреть». «Даже так? Да. Что же, посмотрю обязательно». Она снова очаровательно улыбнулась, и в этот момент появился наш заказ. На столик опустились две чашки с черным кофе и тарелочка с пирожными. После чего хозяин заведения отступил назад и испарился. А потом включился коммуникатор моей новой знакомой, которая сказала всего одну фразу. Через 10 минут возле Эльваху и не опаздывайте. В голосе девушки были командные нотки, и я это заметил. А ты суровая, и, как мне кажется, напористая. При моей работе это иногда необходимо. Опять я промолчал, а только вопросительно кивнул подбородком. И она добавила: Я журналист еженедельника «Фронтир». Прилетела несколько недель назад, но за пределы базы далеко ни разу не выбиралась. Хотелось бы в Санта-Урмину съездить и по расположению поисковых бригад проехаться. Но пока никак. Понимаю, такую красавицу кто-то опекает. Есть такое. Впрочем, это неважно важно. Все равно я добьюсь своей цели. Нисколько в этом не сомневаюсь и приглашаю тебя в гости». Моя группа живет на ферме Карлита Мэя. Найти легко. Приезжай, все покажем и расскажем. А самому меня с базы вывести слабо? К сожалению, это невозможно. Не настолько я крут, чтобы с охраной на воротах шутки шутить. Понятно. Не обращай внимания, я не хотела тебя задеть. Мы сделали поглотку кофе. Он был неплохим, и я заметил. Хорошие зерна. Ролийская арабика. Если не ошибаюсь, сорт Бруно Энкарнасьон. «А ты в этом разбираешься?» «Самую малость. В военном училище приучили к кофе. Вот и понимаю немного. Ценителем, конечно, меня назвать нельзя, но самые распространенные сорта различу. А какое училище?» «Имени Симона Боливара». «На Арисабе?» «Там. Я тоже из Арисаба-Сити». Вопрос-ответ. Мы пили кофе, разговаривали ни о чем, вспоминали Арисабу, и это было приятно. Тихо и спокойно, практически как на цивилизованной планете. Парень и девушка беседуют, и в этом нет ничего необычного. Однако отведенные на общение 10 минут истекали. Вот-вот мы должны были расстаться, и в разговоре возникла пауза. карман помедлила, сделала новый глоточек кофе, кинула на меня оценивающий взгляд и спросила. — А почему ты решил подойти ко мне? — Ты мне понравилась. — Очень сильно. — Так отчего не познакомиться? «На что ты рассчитываешь?» «Конечно, на продолжение знакомства и новую встречу». Она встала, посмотрела на коммуникатор и произнесла. «Мне пора. Не провожай и знай, что я про твое приглашение не забуду». Я тоже поднялся и посмотрел вслед карман которая покинула меня. Потом подошел к хозяину заведения и спросил. «Уважаемый, а как фамилия этой девушки и кто она?» «А ты не знаешь?» – удивился он. «Нет. Это дочь начальника ОВР, подполковника Анастаса Миранды». «Надо же!» — мелькнула в голове мысль. «К дочке самого главного разведчика на Дуранго подкатил». «Ну и что с этого?» «Да ничего. представиться случай, надо будет вновь с карман встретиться. Хорошая девушка». Расплатившись, я вышел. Все тот же самый холодный осенний дождь. Девушки уже не было но зато за угол сворачивал знакомый штаб-сержант, кстати, не один, из товарищем. На мгновение он замер, обернулся и подмигнул мне, а затем продолжил движение. Значит, не показалось мне, что он присматривает за моей скромной персоной. Ну-ну, пускай. На базе мне ничего не грозит, слишком много здесь следящих систем понатыкано, а за ее пределами у меня охрана. Хотя появилось ощущение, что в этот день я избежал больших неприятностей. С чего бы это? Не знаю. Наверное, просто навеяло. Я созвонился с комрадами. Они уже закончили свои дела и стягивались к воротам, где в наш броневик и автомобиль грузились покупки. И я направился туда же. Комрады уже были на месте, и, забравшись в бронетранспортер, я оглядел поисковиков и вопросительно кивнул ольсону Фредерик, что у тебя? — Норма. Компанию зарегистрировал и сразу же выкупил три участка. Сколько отдал? 700, 1000 и 1500 реалов. Действительно недорого. Я повернулся к Белецкому. Все взял? Да, отозвался Ахмед. 10 винтовок, 5 старых калашниковых, 4000 патронов, 300 сухпайков, 30 комплектов камуфляжа, 5 армейских аптечек, 300 блистеров витаминов и один радиосканер. Потратил 14,5 тысяч реалов. Отлично. Следующим был Валеев. «А у вас что?» «Уладили все. Ферму переоформили, и теперь я крестьянин». «И как ощущения от смены статуса?» «Пока никаких», — сержант покосился на молодого Бриана и добавил. «Кстати, Пабло хочет в группу влиться». «Это так?» — обратился я к парню. «Да». «И что ты у нас будешь делать?» «Ты ведь знаешь, что я в электронике разбираюсь. Так что пригожусь». «Такой человек нам был нужен, тем более, что он уже повязан с нашей группой». Его сёстры и мать, которые до сих пор находились в шоковом состоянии, оставались на ферме, которая будет под нашим контролем. Так что если Пабло потренировать и по лесу с автоматом погонять, то боец он будет неплохой. И я вынес вердикт. Ты с нами. Спасибо. Бриан отреагировал спокойно. Бронетранспортер и грузовик поехали в сторону Санта-Урмины, и я закрыл глаза. Легкая дрема, а перед глазами образ соблазнительной Кармен Миранды. На душе тепло и, можно сказать, светло. Все намеченные дела сделаны, проблем не возникло. Поисковики живы и здоровы, а значит, удача с нами. Штаб-сержант Эстебан Факунда проводил взглядом идущего в сторону ворот Виктора Миргородского и хлопнул по плечу стоящего рядом с ним капрала Кандида. «Пойдем, дружище!» Спецназовцы направились в казарму, и кандид, кивнув за спину, спросил друга. «Эстебан, а почему мы его не сделали?» Факунда хмыкнул. План штаб-сержант придумал нехитрый, и он должен был сработать. За устранение молодого поисковика Руди Штайнер давал 10 тысяч реалов. Не бог весть, какие деньги, но и работа несложная. Спровоцировать драку, вырубить миргородского и припроводить парня в медблок. По дороге сделать жертве укол наркотика, задать вольняшке несколько вопросов, а потом он умрет от передозировки. Однако не судьба, и штаб-сержант, слегка толкнув друга в бок, усмехнулся. «А ты видел, с кем он кофе распивал?» «С девкой какой-то. Красивая сука». «А кто она, знаешь?» «Нет. Личика знакомая, а фамилия мне не неинтересна». Это любимая дочка бешеного Анастаса. Я ее пару раз в прогулках вокруг базы сопровождал. Ну и что? А то, что я с Мирандой даже краем пересекаться не хочу. Опять же, поисковик с ринга встречался, а этот хитрый летеха просто так к себе никого не подпускает. Так что десять штук — это не те деньги, чтобы рисковать. Пусть Штайнер сам свою проблему решает. А задаток вернем? Шиш! «Сольем Руди информацию о том, какие у Мергородского подвязки, и этого хватит. Думаю, на время он от парня отвяжется или сам его прикончит. Но это уже не наша проблема». Кондит согласился. «Да, Эстебан, пожалуй, ты прав. Ну а парню повезло. Счастливчик».